даже главных организаторов терактов, даже их не посмею. Почему? Сам подумай, что ты говоришь, Владимир. А что тут думать? Всем ясно. Организаторов терактов и их пособников надо немедленно уничтожить. Для этого уже армии задействованы разных стран, спецслужбы, люди гибнут. Их усилия напрасны. Истинных организаторов они не найдут и не уничтожат теракты таким способом не смогут прекратить. Так тем более, если ты можешь вычислить и сжечь в одно мгновение и главных организаторов, и пособников, так сделай это, сожги. Владимир, а ты можешь подумать еще и определить, кто пособники главных организаторов и сколько их? Ну, подумать, конечно, можно, только вряд ли я определю, «Если ты знаешь, скажи, назови их имена». «Хорошо. Среди пособников террористов и ты, Владимир. Твои соседи, друзья, знакомые». «Что? Что ты говоришь, Анастасия? Про себя, да и про своих друзей я абсолютно точно знаю. Мы не пособники. Образ жизни большинства людей, Владимир, является почвой, взращивающей террор Болезни, катаклизмы всевозможные. Разве тот, кто работает на заводе, производящем автоматы и патроны к ним, не является пособником убийств? Те, кто производит оружие, может, косвенно и являются пособниками. Но ты обо мне сказала. А я не работаю там, где производится оружие. Но ты куришь, Владимир. Ну да. А это здесь при чем? Курение вредно, следовательно, ты терроризируешь своё тело. Своё? Но речь о другом. Зачем же говорить сразу о другом? Пусть каждый внимательно проанализирует свой образ жизни, особенно те, кто в городах живут. Разве едущие на автомобиле не знают, каким смертоносным газом заражает воздух их автомобиль? Разве живущие в больших домах, разделенных на множество квартир, не знают, что жить в этих квартирах вредно и опасно? Жизнеустройство больших городов направлено на уничтожение человека, на дезориентацию человека по отношению к естественному пространству. Большинство людей, живущих таким образом, являются пособниками терроризма. Допустим. Но сейчас многие это начинают понимать, собираются менять свой образ жизни. Так помоги людям, сожги главного организатора террора своим лучом. «Владимир, для того, чтобы выполнить твою просьбу, мне необходимо направить получику много злобной энергии, способной уничтожить человека». «Ну и что? Так и сделай! Ведь этот человек — главный организатор терактов!» «Я понимаю». Но перед тем, как направить злобную энергию на другого, мне необходимо сконцентрироваться и произвести в себе большой объём этой энергии. Потом она в меня вселиться может вновь или в других рассредоточиться частями. Мной будет уничтожен жрец Верховный, но своё действие его программа будет продолжать, а злобное найдёт жреца другого, и будет он еще сильнее уничтоженного. Пойми, Владимир, терроризму, убийствам и разбоям много тысяч лет. В Египте жрецами был отравлен фараон за то, что он попытался их деянием воспротивиться. Когда его гробницу обнаружили ученые в недавнем веке, они определили, что Тутанхамону было всего лишь 18 лет. Из Библии тебе известно о войне жрецов. Ты вспомни сам, что в Ветхом Завете об этом говорится. Пред тем, как всем евреям выйти из Египта, между собою спорили жрецы. Жрец Моисей просил безраздельной власти над евреями, но его просьбу не захотели удовлетворить жрецы другие. И тогда напало на посевы Египта саранча. Потом случился мор детей всех, людей и скот, болезни множество постигло, и фараон евреев отпустил».